Третье. Садись, присядь. Ноги-то, небось, не стоят еще. Приветливо пригласил он меня, указав мне на место подле себя и все продолжая смотреть мне в лицо, тем же лучистым взглядом. Я сел подле него и сказал. Я вас знаю. Вы, Макар Иванович. Так, голубчик, вот и прекрасно, что встал. Ты юноша, прекрасно тебе, старцу к могиле, а юноше жить. А вы больны? Болен, друг, ногами пуще, до порога еще донесли ноженьки, а как вот тут сел и распухли. Это у меня с прошлого самого четверга, как стали градусы. Но ты, Бене, то есть стал мороз. Мазал я их досели мазью, видишь. Третьего года мне Лихтон, доктор, Эдмунд Карлович в Москве прописал. И помогала мазь, ух, помогала. Ну, а вот теперь помогать перестала. Да и грудь тоже заложила. А вот со вчерашнего и спина. Аж на собаки едят. По ночам ты и не сплю. Как-то вас здесь совсем не слышно перебил я он посмотрел на меня как бы что то соображая только ты мать не буди прибавил он как бы вдруг что то припомнив она тут всю ночь подле суетилась да не слышно так словно муха а теперь я знаю прилегла ох худо больному старцу вздохнул он За что, кажись, только душа зацепилась, а все держится, а все свету рада. И, кажись, если всю-то жизнь опять сызного начинать, и того бы, пожалуй, не убоялась душа. Хотя, может, и греховна такая мысль. Почему греховна? Мечта она — это мысль а старцу надо отходить благолепно. Опять оно, если с ропотом, а ли с недовольством встречаешь смерть, то сие есть великий грех. Ну а если от веселья духовного жизнь возлюбил, то, полагаю, и Бог простит хашабы и старцу. Трудно человеку знать про всякий грех, Что грешно, что нет, тайна тут, превосходящая ум человеческий. Старец же должен быть доволен во всякое время, а умирать должен в полном цвете ума своего, блаженно и благолепно, насытившись днями, воздыхая на последний час свой и радуясь, отходя, как колос к снопу и восполнивши тайну свою. — Вы все говорите тайну. Что такое «восполнивши тайну свою»? — спросил я и оглянулся на дверь. Я рад был, что мы одни, и что кругом стояла невозмутимая тишина. Солнце ярко светило в окно перед закатом. Он говорил несколько высокопарно и неточно, но очень искренно и с каким-то сильным возбуждением, точно и в самом деле, был так рад моему приходу. Но я заметил в нем, несомненно, лихорадочное состояние, и даже сильное. Я тоже был больной, тоже в лихорадке, с той минуты, как вошел к нему. Тайна что? Все есть тайна, друг. Во всем тайна Божия, в каждом дереве. В каждой былинке эта самая тайна заключена. Птичка ли малая поет, али звезды всем сонмом на небе блещут ночи. Все одна эта тайна, одинаковая. А всех большая тайна в том, Что душу человека на том свете ожидает. Вот так-то, друг. Я не знаю, в каком вы смысле, Я, конечно, не для того, чтобы вас дразнить, и поверьте, что в Бога верую, но все эти тайны давно открыты умом. А что еще не открыто, то будет открыто все совершенно, наверное, и может быть в самый короткий срок. Ботаника совершенно знает, как растет дерево. Физиолог и анатом знают даже, почему поет птица, или скоро узнают – А что до звезд, то они не только все сосчитаны, но всякое движение их вычислено с самою минутной точностью. Так что можно предсказать даже за тысячу лет вперед, минуту в минуту, появление какой-нибудь кометы. А теперь тогда же и состав отдаленнейших звезд стал известен. Вы возьмите микроскоп. Это такое стекло увеличительное, что увеличивает предметы в миллион раз и рассмотрите в него каплю воды, и вы увидите там целый новый мир, целую жизнь живых существ. А между тем это тоже была тайна, а вот открыли же. Слышал я про это, голубчик, неоднократно слышал от людей. Что говорить? Дело великое и славное. Все предано человеку волею Божию. Недаром Бог вдунул в него дыхание жизни. Живи и познай. Ну, это общие места. Однако вы не враг науки, не клерикал. То есть я не знаю, поймете ли вы. Нет, голубчик, до науку почитал. И хоть сам смыслен, но на то не ропщу. Не мне, так другому досталось. Оно тем может и лучше, потому что всякому свое. Потому, друг милый, что не всякому и наука впрок. Все-то невоздержаны, всякий-то хочет всю вселенную удивить, а я-то, может, и пуще всех, коли б был искусен, а будучи теперь весьма неискусен. Как могу превозноситься, когда сам ничего не знаю? Ты же, млад и востер, и таков удел тебе вышел, ты и учись, все познай, чтобы, когда повстречаешь безбожника а зорняка, чтоб ты мог перед ним ответить, а он чтоб тебя неистовыми словесами не забросал, и мысли твои незрелые, чтобы не смутил. А стекло это я еще и не так давно видел. Он перевел дух и вздохнул. Решительно я доставил ему чрезвычайное удовольствие моим приходом. Жажда сообщительности была болезненная. Кроме того, я решительно не ошибусь, утверждая, что он смотрел на меня минутами с какой-то необыкновенной даже любовью. Он ласкательно клал ладонь на мою руку, гладил меня по плечу. Ну, а минутами, надо признаться, совсем как бы забывал обо мне, точно один сидел, и хотя жаром продолжал говорить, но как бы куда-то на воздух. — Есть, друг, — продолжал он, — в Геннадиевой пустыне один великого ума человек. Рода он благородного, и чином подполковник, и великое богатство имеет. В мире живший обязаться браком не захотел, заключился же от свету вот уже десятый год, возлюбив тихий безмолвный пристанище и чувства свои от мирских сует успокоив. Соблюдает весь устав монастырский, а постричься не хочет. И книг, друг мой, у него столько, что я и не видывал еще столько ни у кого. Сам говорил мне, что на восемь тысяч рублей Петром Валерьянычем звать. Много он меня в разное время поучал, а любил я его слушать чрезмерно. Говорю это я ему раз». Как это вы, сударь, да при таком великом вашем уме, и проживая вот уже десять лет в монастырском послушании и в совершенном отсечении воли своей, как это вы честного пострижения не примете, чтоб уж быть еще совершеннее? А он мне на то. Что ты, старик, об уме моем говоришь? А может, Ум мой меня же заполонил, а не я его степенил. И что о послушании моем рассуждаешь? Может, я давно уже меру себе потерял. И что об отсечении воли моей толкуешь? Я вот денег моих сей же час решусь и чины отдам, и кавалерию всю сей же час на стол сложу, а от трубки табаку Вот уже десятый год бьюсь, отстать не могу. Какой же я после этого инок? И какое же отсечение воли во мне прославляешь? И удивился я тогда смирению сему. Ну так вот, прошлого лета в Петровке зашел я опять в ту пустынь, привел Господь. И вижу, в келье его стоит эта самая вещь, микроскоп. За большие деньги из-за границы выписал. «Постой», — говорит старик, — «покажу я тебе дело удивительное, потому ты сего еще никогда не видывал». «Видишь каплю воды, как слеза чиста? Ну так посмотри, что в ней есть!» и увидишь, что механики скоро все тайны Божии разыщут, ни одной нам с тобой не оставят. Так и сказал это, запомнил я. А я в этот микроскоп еще тридцать пять лет перед тем смотрел у Александра Владимировича Малгасова господина нашего, дядюшки Андрея Петровичева по матери, от которого вотчина и отошла потом по смерти его к Андрею Петровичу. Барин был важный, большой генерал и большую псовую охоту содержал, и я многие годы при нем выжил тогда в Ловчих. Вот тогда и поставил он тоже этот микроскоп, тоже привез с собой, и повелел всей дворне одному за другим подходить, как мужскому, так и женскому полу, и смотреть. И тоже показывали блоху и вож, и конец иголки, и волосок, и каплю воды. И уж потеха была. «Подходить бояться?» Да и барина боятся, вспыльчив был. Одни так и смотреть-то не умеют, Щурят глаз, а ничего не видят. Другие страшатся и кричат, А староста, Савин Макаров, Глаза обеими руками закрыл, да и кричит, «Что хочешь со мной делать, и не иду!» Пустого смеху тут много вышло. Петру Валерьяновичу я, однако, не признался, Что еще допреж всего. Слишком, тридцать пять лет тому, это самое чудо видел, потому вижу от великого удовольствия, показывает человек. И стал я, напротив, дивиться и ужасаться. Дал он мне срок и спрашивает. «Ну, что, старик, теперь скажешь?» А я восклонился и говорю ему. «Речи Господь, да будет свет и бысть свет!» «А он вдруг мне на то, а не бысть ли тьма?» И так странно сказал сие, даже не усмехнулся. Удивился я на него тогда, а он, словно даже осердился, примолк. Просто-запросто ваш Петр Валерьянович в монастыре ест кутью и кладет поклоны, а в Бога не верует. И вы под такую минуту попали, вот и все, сказал я. И сверх того человек довольно смешной, ведь уж, наверное, он раз десять прежде того микроскоп видел. Что ж он так с ума сошел, в одиннадцатый-то раз? Впечатлительность какая-то нервная. В монастыре выработал. Человек чистый. «И ума высокого!» — внушительно произнес старик. «И не безбожник он. В Вьем ума гущина, а сердце неспокойное. Таковых людей очень много теперь пошло из господского и из ученого звания. И вот что еще скажу. Сам казнит себя человек, а ты их обходи и им не досаждай» а перед ночным сном их поминай на молитве ибо таковые бога и ищут ты молишься ли перед сном то нет считай это пустою обрядностью я должен вам впрочем признаться что мне ваш петр валерьянович нравится не сено, по крайней мере а все же человек несколько похожий на одного близкого нам обоим человечка которого мы Оба знаем. Старик обратил внимание лишь на первую фразу моего ответа. Напрасно, друг, не молишься. Хорошо оно сердцу весело. И пред сном, и восстав от сна, и пробудясь в ночи. Это я тебе скажу. Летом же, в июле месяце, поспешали мы в Богородский монастырь к празднику. Чем ближе подходили к месту, тем пуще приставал народ, и сошлось, наконец, нас чуть не дваста человек, все спешивших лобызать святые и целокупной мощи великих обоих чудотворцев Аникия и Григория. Заночевали братья мы в поле, и проснулся я за утро рано, еще все спали, и даже солнышко из-за не выглянуло. Восклонился я, милый, главой, обвел кругом взор и вздохнул. Красота везде неизреченная. Тихо все, воздух легкий, травка растет, расти, травка божия. Птичка поет, пой, птичка божия. Ребеночек у женщины на руках писнул: Господь с тобой, маленький человечек, расти на счастье, младенчик. И вот точно я в первый раз тогда самой жизни моей все сие в себе заключил. Склонился я опять, заснул таково легко. Хорошо на свете милый, я вот как бы полегчало, опять бы по весне пошел. А что тайна, то оно тем даже и лучше. Страшно оно сердцу и дивно и страх сей к веселью и сердца. Все в тебе, Господи, и я сам в тебе, и приими меня. Не ропщи, юнош, чем еще прекраснее оно, что тайна, прибавил он умиленно. Чем даже прекраснее оно, что тайна. Это и запомню эти слова. Вы ужасно не точно выражаетесь, но я понимаю. Меня поражает, что вы гораздо более знаете и понимаете, чем можете выразить. Только вы как будто в бреду. Вырвалось у меня, смотря на его лихорадочные глаза и на побледневшее лицо. Но он, кажется, и не слышал моих слов. Знаешь ли ты, милый юнош? Начал он опять, как бы продолжая прежнюю речь. Знаешь ли ты, что есть предел памяти человека на сей земле? Предел памяти человеку положен лишь во сто лет. Сто лет по смерти его еще могут запомнить дети его, а ли внуки его, еще видевшие лицо его, а затем хоть и может продолжаться память его, но лишь устная, мысленная. Ибо придут все видевшие живой лик его, И зарастет его могилка на кладбище травкой, Облупится на ней бел камушек, И забудут его все люди, И самое потомство его, Забудут потом самое имя его, Ибо лишь немногие в памяти людей остаются. Ну и пусть, и пусть забудут, милые, а я вас из могилки люблю слышу деточки голоса ваши веселые слышу шаги ваши на родных отчих могилках в родительский день живите пока на солнышке радуйтесь а я за вас бога помолю в сонном видении к вам сойду все равно и по смерти любовь главное Я сам был в такой же, как он, лихорадке. Вместо того, чтобы уйти или уговорить его успокоиться, а может и положить его на кровать, потому что он был совсем как в бреду, я вдруг схватил его за руку и, нагнувшись к нему и сжимая его руку, проговорил взволнованным шепотом и со слезами в душе. «Я вам рад! Я, может быть, вас давно ожидал!» Я их никого не люблю, у них нет благообразия, я за ними не пойду. Я не знаю, куда я пойду, я с вами пойду». Но, к счастью, вдруг вошла мама, а то бы я не знаю, чем кончил. Она вошла с что проснувшимся и встревоженным лицом. В руках у ней была стклянка и столовая ложка. Увидя нас, она воскликнула. Так и знала. Хинна — это лекарство, и опоздала дать вовремя, весь в лихорадке. Проспала я, Макар Иванович, голубчик. Я встал и вышел. Она все-таки дала ему лекарство и уложила в постель. Я тоже влегся в свою, но в большом волнении. Я воротился с великим любопытством и изо всех сил думал об этой встрече. Чего я тогда ждал от нее, не знаю. Конечно, я рассуждал бессвязно, и в уме моем мелькали не мысли, а лишь обрывки мыслей. Я лежал лицом к стене и вдруг в углу увидел яркое и светлое пятно заходящего солнца. То самое пятно, которое я с таким проклятием ожидал Давича. И вот помню, вся душа моя как бы взыграла, и как бы новый свет проник в мое сердце. Помню эту. Сладкую минуту, и не хочу забыть. Это был лишь миг новой надежды и новой силы. Я тогда выздоравливал, а стало быть, такие порывы могли быть неминуемым следствием состояния моих нервов. Но в ту самую светлую надежду я верю и теперь. Вот что я хотел теперь записать и припомнить. Конечно, я и тогда твердо знал, что не пойду странствовать с Макаром Ивановичем и что сам не знаю, в чем состояло это новое стремление, меня захватившее. Но одно слово я уже произнес, хотя и в бреду. В них нет благообразия. Конечно, — думал я в выступлении, — с этой минуты я ищу благообразия, а у них его нет, и зато я оставлю их. Что-то зашелестило сзади меня, я обернулся. Стояла мама, склоняясь надо мной, и с робким любопытством заглядывая мне в глаза. Я вдруг взял ее за руку. — А что же вы, мама, мне про нашего дорогого гостя ничего не сказали? — спросил я вдруг, сам почти не ожидая, что так скажу. Все беспокойство разом исчезло с лица ее, и на нем вспыхнула как бы радость, но она мне ничего не ответила, кроме одного только слова. Лизу тоже не забудь, Лизу, ты Лизу забыл. Она выговорила это с короговоркой, покраснев, и хотела было поскорее уйти, потому что тоже страх, как не любил, размазывать чувства, и на этот счет была вся в меня, то есть застенчивая и целомудрена. К тому же, разумеется, не хотела бы начинать со мной на тему о Макаре Ивановиче. Довольно было и того, что мы могли сказать, обменявшись взглядами. Но я, именно ненавидевший всякую размазню чувств, я-то и остановил ее насильно за руку. Я сладко глядел ей в глаза, тихо и нежно смеялся, а другой ладонью гладил ее милое лицо, ее впалые щеки. Она пригнулась и прижалась своим лбом к моему. "Ну, Христос с тобой", сказала она вдруг, восклонившись и вся сияя. Выздоравливай. Зачту это тебе. Болен он, очень болен. В жизни волен Бог. Ах, что это я сказала, добыть же того не может. Она ушла. Очень уж почитала она всю жизнь свою во страхе и трепете и благоговении законного мужа своего и странника, Макара Иванча великодушно и раз навсегда ее. Простившего. Глава вторая. Первая. А Лизу я не забыл. Мама ошиблась. Чуткая мать видела, что между братом и сестрой как бы охлаждение, но дело было не в нелюбви, а скорее в ревности. Объясню в виду дальнейшего в двух словах. В бедной Лизе с самого ареста князя явилась какая-то заносчивая гордость, какое-то недоступное высокомерие, почти нестерпимое. Но всякий в доме понял истину и то, как она страдала. А если дулся и хмурился вначале я на ее манеру с нами, то единственно по моей мелочной раздражительности, в десять раз усиленной болезнью. Вот как я думаю об этом теперь. «Любить же Лизу! Я не переставал вовсе, она против, любил ее еще более, только не хотел подходить первой, понимая, впрочем, что и сама она не подойдет первая ни за что. Дело в том, что как только обнаружилось все о князе, тотчас после его ареста...» то Лиза первым делом поспешила стать в такое положение относительно нас и всех, кого угодно, что как будто и мысли не хотела допустить, что ее можно сожалеть или в чем-нибудь утешать, а князя оправдывать. Напротив, стараясь нисколько не объясняться и ни с кем не спорить, она как будто беспрерывно гордилась поступком своего несчастного жениха как высшим геройством. Она как будто говорила всем нам поминутно, повторяю, не произнося ни слова. Ведь вы никто так не сделаете, ведь вы не предадите себя из-за требований чести и долга, ведь у вас ни у кого нет такой чуткой и чистой совести. А что до его поступков, то у кого нет дурных поступков на душе, только все их прячут, А этот человек пожелал скорее погубить себя, чем оставаться недостойным в собственных глазах своих. Вот что выражал, по-видимому, каждый жест ее. Не знаю, но я точно бы так же поступил на ее месте. Не знаю тоже, те ли же мысли были у нее на душе, то есть про себя. Подозреваю, что нет. Другой, ясной половиной своего рассудка, она непременно должна была прозревать всю ничтожность своего героя. Ибо кто же не согласится теперь, что этот несчастный и даже великодушный человек в своем роде был в то же время и в высшей степени ничтожным человеком. Даже самая эта заносчивость и как бы накидчивость ее на всех нас, это беспрерывная подозрительность ее, что мы думаем об нем иначе давала отчасти угадывать, что в тайниках ее сердца могло сложиться и другое суждение о несчастном ее друге. Но спешу прибавить, однако же, от себя, что, на мой взгляд, она была хоть наполовину до да права. Ей даже было простительно и всех нас колебаться в окончательном выводе. Я сам признаюсь от всей души моей, что и до сих пор, когда уже все прошло, Совершенно не знаю, как и во что окончательно оценить этого несчастного, задавшего нам всем такую задачу. Тем не менее, в доме от нее начался было чуть не маленький ад. Лиза, столь сильно любившая, должна была очень страдать. По характеру своему она предпочла страдать молча. Характер ее был похож на мой, то есть самовластный, и гордый. И я всегда думал. И тогда, и теперь, что она полюбила князя из самовластия, именно за то, что в нем не было характера, и что он вполне с первого слова и часа подчинился ей. Это как-то само собой в сердце делается, безо всякого предварительного расчета. Но такая любовь, сильная к слабому, бывает иногда несравненно сильнее и мучительнее, чем любовь равных характеров, потому что невольно берешь на себя ответственность за своего слабого друга. Я, по крайней мере, так думаю. Все наши с самого начала окружили ее самыми нежными заботами, особенно мама. Но она не смягчилась, не откликнулась на участие и как бы отвергла всякую помощь. С мамой еще говорила вначале, но с каждым днем становилась скупее на слова, отрывистее и даже жестче. С Версиловым сначала советовалась, но вскоре избрала в советники и помощники Васина, как с удивлением узнал я после. Она ходила к Васину каждый день. Ходила тоже по судам, по начальству князя, ходила к адвокатам, к прокурору. Под конец ее почти совсем не бывало по целым дням дома. Разумеется, каждый день, разу по два, посещала и князя, который был заключен в тюрьме в дворянском отделении. Но свидания эти, как я вполне убедился впоследствии, бывали очень для Лизы тягостны. Разумеется, кто ж третий может вполне узнать дела двух любящихся. Но мне известно, что князь глубоко оскорблял ее поминутно. И чем, например? Странное дело. Беспрерывною ревностью. Впрочем, об этом впоследствии. Но прибавлю к этому одну мысль. Трудно решить, кто из них кого мучил более. Гордившаяся между нами своим героем, Лиза относилась, может быть, совершенно иначе к нему глаз на глаз, как я подозреваю твердо, по некоторым данным, о которых, впрочем, тоже впоследствии. Итак, что до чувств и отношений моих к Лизе, то все, что было наружу, была лишь напускная, ревнивая ложь с обеих сторон. Но никогда мы оба не любили друг друга сильнее, как в это время. Прибавлю еще, что к Макару Ивановичу с самого появления его у нас Лиза после первого удивления и любопытства стала почему-то относиться почти пренебрежительно Даже высокомерно, оно как бы нарочно не обращало на него ни малейшего внимания. «Да, в себе слово «молчать», — как объяснил я в предыдущей главе, я, конечно, в теории, то есть в мечтах моих, думал сдержать мое слово. О, с Версиловым я, например, скорее бы заговорил о зоологии или о римских императорах, чем, например, об ней». Или об той, например, важнейшей строчки в письме его к ней, где он уведомлял ее, что документ не сожжен, а жив и явится. Строчки, о которой я немедленно начал про себя опять думать, только что успел опомниться и прийти в рассудок после горячки. Но, увы, с первых шагов на практике и почти еще до шагов я догадался, до какой степени трудно и невозможно удерживать себя в подобных предрешениях. На другой же день, после первого знакомства моего с Макаром Ивановичем, я был страшно взволнован одним неожиданным обстоятельством. Второе. Взволнован я был неожиданным посещением Настасии Егоровны, матери покойной Оли. От мамы я уже слышал, что она раза два заходила во время моей болезни и что очень интересовалась моим здоровьем. Для меня ли, собственно, заходила эта добрая женщина, как выражалась всегда о ней мама, или просто посещала маму по заведенному прежде порядку? Я не спросил. Мама рассказывала мне всегда обо всем домашнем, обыкновенно, когда приходила с супом кормить меня, когда я еще не мог сам есть, чтобы развлечь меня. Я же... При этом упорно старался показать каждый раз, что мало интересуюсь всеми этими сведениями, а потому и про Настасью Егоровну не расспросил поподробнее, даже промолчал совсем. Это было часов около одиннадцати. Я только что хотел было встать с кровати и перейти в кресло к столу, как она вошла. Я нарочно остался в постели. Мама чем-то очень была занята наверху и не сошла при ее приходе, так что мы вдруг очутились с нею наедине. Она уселась против меня, у стенки, на стуле, улыбаясь и не говоря ни слова. Я предчувствовал молчанку. Да и вообще, приход ее произвел на меня самое раздражительное впечатление. Я даже не кивнул ей головой и прямо смотрел ей в глаза. Но она тоже...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 после последнего разу, как ко мне приходили. — Ах, да-с! Потолстели, кажется? Она поглядела странно. — Я их очень полюбилась, очень-с. — Кого это? — Да, ну, Андреевну, очень-с. Такая благородная девица, и при таком рассудке. — Вот как? Что ж она, как теперь? — Они не очень спокойно-с, очень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 Но последовал опять молчок. Вдруг она встала, подошла к дверям и выглянула в соседнюю комнату, убедившись, что там нет никого, и что мы одни, она преспокойно воротилась и села на прежнее место. — Ну это вы хорошо! — засмеялся я вдруг. — Вы вашу-то квартиру у чиновников за собой оставитесь.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 Они Андрею Петровичу тоже изо всех сил подтверждали, что вы останетесь, и Анну Андреевну в том удостоверили. Меня как бы всего сотрясло. Что за чудеса? Так Ламберт уже знает Версилова. Ламберт проник до Версилова. Ламберт и Анна Андреевна, он проник и до нее. Жара жар меня.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 Захворали немного, а в городе эти теперешние горячки пошли. Все и посоветовали им переехать в Царское, в собственный их не тамошний дом для хорошего воздуху. Я не ответил. Анна Андреевна и генеральша их каждые три дня навещают, вместе и ездят. -с. Анна Андреевна и генеральша. То есть она...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 И я вдруг почувствовал, что не мог своими силами отбиться от этого круговорота, хоть я и сумел скрепиться, молчать и не расспрашивать Настасию горну после ее чудных рассказов. Непомерная жажда этой жизни, и их жизнь захватила весь мой дух и, и еще какая-то другая сладостная жажда, которую я ощущал до счастья и до мучительной боли.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 Молодец Версилов напугал немца Бьоринга тем письмом. Он оклеветал ее. Клевета! От нее всегда что-нибудь достанется. И придворный немец испугался скандала. Ха-ха! Вот ей и урок! Ламберт! Уж не проникли и к ней, Ламберт? Еще бы! Отчего ж ей и с ним не связаться?